Если упасть с такой высоты, то пока будешь падать, перед глазами не то, что вся жизнь успеет пролететь, тут и состариться успеешь. А когда, наконец, все же упадешь, и места мокрого не останется. Я отступил от окна еще на несколько шагов. Никакого благоговения во мне не было. Был только обычный животный страх, существа, рожденного ползать, перед по-настоящему огромной высотой. Я окинул небольшую комнату, в которой мне предстояло провести еще как минимум три месяца, более осмысленным взглядом. Интересно, а где здесь туалет? В дверь нетерпеливо постучали. «Кто там?» – машинально спросил я. Ровно через час начинается вводная лекция курса в Аддиотере 33, 33 Раздалось из-за двери. Я поспешил открыть дверь, чтобы узнать поподробнее наше дальнейшее расписание, но когда выглянул в коридор, увидел лишь выглядывающего из соседнего номера Чеза. «Убежал». «Не то вопросительно, не то утвердительно», — сказал Чес. «Слышал, только поселили уже гонят на плантации». «На какие плантации?» — не понял я. «Ну как же?» — Чес корчил умное лицо. «Будем грести лопаты знания, выкорчевывая сорняки ошибочных представлений и мировоззрений». Я напряг мозги и очередную сентенцию своего друга. Ничего не скажешь, любит он выражаться витевятым языком, хотя в большинстве своем все его высказывания сводятся к довольно простым и дельным мыслям. Жаль только, что не умеет он эти мысли обнародовать в адаптированной форме. «Ты в окно смотрел?» — тем временем спросил Чес. «Правда красота?» «Ага», — согласился я. И меня слега передернуло, «Только жутковато немного». Да брось, ничего страшного. Когда мы научимся левитации, спуск с 50 этажа станет моим любимым трюком. Слушай, меня неожиданно посетила интересная мысль. Зайди на секундочку. Чес послушно подбежал ко мне. Его так и переполняла энергия. И, видимо, он просто не знал, куда ее девать. Посмотри в окно и укажи мне рукой на солнце. Друг на то и друг, чтобы понимать с полуслова. Так и Чес мигом просек мое намерение. Мое солнце, вот оно продекламировал он, некультурно указывая пальцем в окно. «А мое вот», – сказал я, встав рядом с ним и указав рукой, – «гораздо правее». «Лечиться тебе надо», – констатировал Чес. «Могу тебя успокоить лишь тем, что эффект гипноза обычно достаточно непродолжителен». Я облегченно вздохнул. «От нескольких часов до нескольких лет». Закончил он. «Чего?» «Подумаешь», – отмахнулся Чес. «Ну, будет у тебя солнце чуть раньше вставать, чем у всех нормальных людей. Тебе от этого какой вред?» «Да иди ты!» – обиделся я. «Не парься, ты из-за такой мелочи продолжил увещевать, друг. Мы же в академии, ты понимаешь это?» «Понимаю!» – вздохнул я. «Хорошо. Хочешь, я тебе самое лучшее средство от любого гипноза покажу?» «Ну, подними правую руку». Я послушно поднял. «А теперь резко опусти и одновременно с этим скажи, а дракон с ним?» «А дракон? Да ну тебя с твоими шуточками!» – взрывел я. «Но на душе действительно стало гораздо легче, и я не смог сдержать ухмылку». «Вот, а я же говорил, поможет. Проверенные средства», — авторитетно заявил Чес. «Ладно, ты как хочешь, а я пойду вещи разбирать. Постучи мне, когда соберешься на лекцию», — пробурчал я, закрывая за ним дверь. «Главное, чтобы он не забыл, иначе я никогда не найду эту 33-33-ю аудиторию, ведь системы телепортов я еще не разобрался». Вернее, мне еще никто не объяснил, как понять, куда какой из них ведет. Остается надеяться, что любознательный чес уже располагает всеми необходимыми сведениями. Я успел только выложить запасную музыкалу из внутреннего кармана своего порядка, утратившего свой прежний вид пиджака, а в дверь уже вновь постучали. Наученный предыдущим опытом, я поспешил открыть ее до того, как очередной ведитер исчезнет. Вопреки моим опасениям, ведитер не исчез, а напротив, вошел в мою комнату, едва и открыл дверь». «Ваша одежда», — пояснил молодой человек в синей ливреи. Моим глазам предстала горка непонятной ткани желтого цвета. Насколько я понял, когда вся эта хломида заворачивалась и завязывалась в определенных местах, она становилась очень удобной ливреей наподобие тех, которые носят ремесленники. Но пока я понятия не имел, как это нужно делать. а начал было я. «Сейчас я вам все покажу», — с готовностью ответил парень. Спустя некоторое время я уже был одет и готов ко всему. Я хотел еще спросить у паренька, придет ли он завтра, чтобы помочь мне одеться еще раз, но очень уж не хотелось показаться глупым. Сколько мне не показывал, что и куда и как привязывается, я так ничего и не понял. Оставалось лишь добавить к длинному списку вопросов еще один. Их я в обязательном порядке намеревался задать Чезу, как самому просвещенному во всем, что касалось Академии. Нет, где-то в стенах этой 88-этажной башни были мои знакомые, которые наверняка знали поболее Чеза. Ну вот как до них добраться? Парень, принесший одежду, уже успел благополучно уйти, оставив комплект запасных веревочек, завязочек и еще какой-то мелочевки. Нет бы, как нормальным людям, все сделать на пугающих и молниях. Особой усталости я не испытывал. И тупо просидев какое-то время, глядя в пол, я решил зайти к Чезу. Открыв дверь, увидел выходящего из своего номера друга. Знаешь, начал он. Чего-то скучновато, сказали мы одновременно и рассмеялись. Как тебе твое новое одеяние полюбопытствовал час, проведя рукой по своей желтой левре с некоторым подозрительностью? Столько всяких веревочек ужас! Завтра с утра точно запутаюсь в этом отрезке ткани третьего сорта, посетовал я. Я не об этом, помощился, Чес, а ткань вовсе не третьего сорта, она какая-то странная. Я пожал плечами. Если Чес говорит странное, значит странное, хотя, по-моему, напоминает обычный шелк. Мы двинулись по коридору в направлении телепортов, из которых прибыли. Кстати, о телепортах. А ты знаешь, как пользоваться телепортами, полюбопытствовал я. Откуда мне знать, удивился Чес. Я слегка смутился. Как это откуда? Ты же у нас специалист по всему, что связано с Академией. чест невесело усмехнулся и покачал головой. Только потому, что доступно основным массам, а это очень и очень мало. А уж как действуют телепорты, я понятия не имею. А как же мы тогда? Методом тыка, перебил меня Чес. Если нам не объяснили на пальцах, как это работает, значит, все очень просто. Настолько просто, что поймут даже придурки вроде дружков лис. Чего ж говорить о таких умных парнях, как мы. По поводу умных парней у меня были некоторые поправки, в частности, по поводу численности, но я тактично промолчал в надежде сохранить в себе хотя бы Толику сумму уважения. Помещение с телепортами вынырнуло из-за поворота неожиданно, но еще неожиданнее было отсутствие кого-либо в этой самой комнате. Наверное, мы пришли слишком рано, и все остальные адепты еще разбирают вещи в номерах. Всего в комнате было с десяток совершенно одинаковых телепортов, зато на стене висела табличка с номером этажа. «Ну что, готов попробовать?» – поинтересовался Чес. «Конечно», – тут же согласился я. «Давай по очереди. Сначала ты идешь в портал, смотришь по сторонам и возвращаешься, а потом ту же процедуру проделываю я». «Отлично, ты первый», – тут же отреагировал Чес. «И не задерживайся там, особо. посмотри на табличку и все». Чес подтолкнул меня к ближайшему телепорту, и я невольно закрыл глаза. А когда открыл, тоже стоял точно в такой же комнате, как та, которую я только что покинул. Разница была лишь в номере этажа. Табличка на стене гласила 52 второй этаж». Коротко и ясно. Я шагнул обратно в телепорт. «Ну что?» – тут же поинтересовался Чес. «52-й», второй, ответил я. Теперь я потер руки Чес и чуть ли не впрыгнул в следующий телепорт. В течение получаса мы обследовали все телепорты на своем этаже и перешли на другой. Спустя какое-то время мы все же нашли нужный нам телепорт, вернее его нашел ЧЕЗ, и поспешили по коридору в поисках необходимой нам аудитории. По часам ЧЕЗа мы пришли всего на несколько минут раньше назначенного времени. Дверь в аудитории была открыта, и мы почему-то растерявшись неуверенно заглянули внутрь. Помещение ничем не отличалось от обычного школьного класса, в котором я в свое время получал образование. Я бы даже сказал, что эта аудитория была поменьше школьных аудиторий. Если там могли расположиться около сотни молодых людей, то здесь было место максимум человек на 40. В аудитории сидело всего три человека. Двоих парней я никогда до этого не видел, а третья оказалась Алиса. Она вообще-то вампирша, но какое мне дело? Все трое сидели со скучающими лицами. «Вот ведь умники. То ли они вышли раньше нас, то ли телепорты быстрее освоили. Кстати, я уже говорил о том, что Алисе очень идет эта наша новая желтая одежка». Мне опоздали», — поинтересовался Чес, направившись прямиком к самому дальнему столу. «Конечно, нет», — послышался голос у меня за спиной. «А вот остальные определенно опаздывают». Я быстро обернулся и увидел заходящего в аудиторию старшего ученика. Синяя ливрея явно говорила о его принадлежности к старшим ученикам, но мне почему-то сразу стало ясно, что он пришел в эту аудиторию не просто так. Худое, можно сказать, даже изможденное лицо отнюдь не выглядело скучающим. Напротив, оно светилось уверенностью и спокойствием, и в то же время выражение его лица было слегка насмешливым.